«А вот вы, тикер, как думаете, что за хрень харчит охотников, что в черном лагу заночевать решили? Да так, что и следов не остается». Харт выпил, крякнул, закусил, достал из коробки на поясе здоровенный револьвер и принялся его демонстративно чистить и смазывать. «Я-то...» – механик почесал нос и задумался. «Если вас конкретно мое мнение интересует, то, думаю, это что-то вроде баюна». Некая тварь-психократ, заставляющая своих жертв покорно отправляться прямо ей в пасть. А почему следов не остается? Так вспомните, нелинейных гидр не к ночи будут помянуты. Чем страшна нелинейная гидра? Да в первую очередь тем, что она невидима, неощутима и может вынырнуть из пространственной складки буквально у вас за спиной. Не самый сильный из демонов, но поистине один из королей скрытности – «Так вот, я думаю, что там рядом с черным логом нечто подобное». «Выныривает из, как спецы говорят, сдвига по фазе, берет под контроль одного-двух охотников и уносит с собой. А может, и не берет вовсе, а просто усыпляет их, а потом потихоньку таскает. Я уверен, что если подсчитать, то можно найти корреляции между количеством пропавших охотников и временами затишья, когда пропажи прекращались. Тогда, стал быть, тварюка своих жертвы переваривает». «Ну класс, и как такую изловить?» «Да охота была бы нетривиальная, но нет ничего невозможного, я бы начал с ловушек. Допустим так, сперва я бы поставил...» «Ишь как заливает!» — Фигаро кивнул на тикера. «Специалист! Мне бы не сразу такая мысль в голову пришла. Ну насчет другого псионика, а этот уже мысленно капкана на нее ставит. Уважаю!» «Это потому, Фигаро, что у вас воображение, как у коровы!» что я вот уже некоторое время безуспешно пытаюсь исправить. Вы уже поставили сигнализацию? Быстро, однако. Пару базовых заклинаний не более, от других и от живых, но, откровенно говоря, не думаю, что нам это понадобится. А уютно тут, однако, тепло, сухо. Воздух здесь так вообще очень для легких полезен. Я сделал пару анализаторов. Вот у вас, Фигаро, есть туберкулез?» тфу то нет, разумеется!» «А жаль! Тогда бы здешний воздух принес вам немало пользы! Хотя вы же курильщик, так что дышите, дышите глубже! Здоровье надышите!» На мгновение замолкли, каждый занятый своим делом. Харт нарезал колбасу длинным острым ножом, который наверняка легко разрезал бы упавший на него лист бумаги. Тикер и Зоиза пытались установить бочонок с самогоном таким хитрым способом, чтобы тот, стоя на низком плоском камне, мог быть использован для налива без необходимости подъема на ноги. Эту хитрую инженерную задачу Тикер почти решил с помощью крепежного ремня и булыжника в форме лосиной головы. А Сайрус и Фигаро склонились над маленькой, но очень подробной картой окрестности Кальдеры. Воцарилась почти полная тишина, и тогда стало слышно, как где-то там далеко наверху завывает буря, и тоскливо стонет ветер в бессильной злобе, лупящий ледяными ладонями по черным скалам. «Да», — Сайрус прислушался, — «оказаться сейчас там наверху верная смерть, и дело не только в ветре. Такие бури приносят с собой дикий ночной холод». «Были зарегистрированы случаи, когда температура падала до минус сотни по Цельсию». «Интересно, и кто же это намерил, эти минус сто?» «Синоптик-смертник?» «Нет, господин Френ». «Отнюдь нет. Исследовательские станции. Это такие коробки с номерами, начиненные разным оборудованием, термометрами, барометрами, аэрометрами и еще эфир весь чем. Они разбросаны почти по всем окрестностям обжетой хлябе». полностью автоматизированы, подзаводят свои механизмы от ветра и связаны с исследовательским центром каким-то хитрым способом на вроде телеграфического. Ну, за подробностями это к нашим колдунам. А это значит их разработка. Ну, а чья еще? Не охотников же. И вот эти кабинки позволяют собирать информацию о местной погоде, а также заранее предупреждать. Вот, например, о таких бурях, что там сейчас разбушевалось». «Всего-то и нужно заскочить в справочное бюро погоды, заплатить два медика и получишь прогноз на три-четыре дня. Кстати, довольно точный». И что ж Харт не заскочил за прогнозом? «Господин Харт», – Сайрус вздохнул, – «не особо доверяет, как он сам выражается этим новомодным штучкам. Он верит в колдовство. А как ему объяснишь, что погоду тут никаким колдовством не предскажешь, будь то хоть сам Мерлин первый?» Эх. Маленький колдун безнадежно махнул рукой. «Давайте уж лучше по пятьдесят». «Ух, подайте колбаски, будьте так любезны. Спасибо». «Так вот, вернемся к нашим баранам. Не знаю, на кой сдались вам эти белые вершины и знать не хочу. Однако смотрите сами. Только на этой карте, а здесь, как вы видите, отображена сравнительно небольшая часть хляби вокруг кальдеры, то есть как минимум три топонима с таким названием». А вот тут еще и белые скалы, белый овраг, белый дол. А вот еще господин Френ правильно показывает – белые склоны. Почему у нас все тут белое, пояснять, думаю, без надобности. Но если бы вы спросили лично меня, то я в первую очередь назвал бы именно те белые вершины, к которым мы сейчас идем. Почему? Ну, во-первых, самая высокая отдельно стоящая скала на Хлябе – геологическая аномалия. Во-вторых, место действительно, как сказал бы какой-нибудь писака, овеянное легендами. Байки местные я вам пересказывать не буду. Это разговор на пару вечеров. Но наши колдуны, ну, которые ссыльные, на полном серьезе советуют избегать этих мест. Почему? А, бес его знает. Меня они в свои тайны не посвящают. Это карантинная зона, так говорят. А местным-то что, они и слова такого не знают. «Как по мне, так только интерес разжигают, вот что!» «Все равно не понимаю». Фигарос грустью посмотрел на сухарь в своей руке, вспоминая домашнюю выпечку тетушки Марты. «Что еще за карантинная зона? Там что, свободные демоны по скалам бродят? Прорыв в внешних сфер жилища древнего Виндига?» Сарус помедлил с ответом. Он аккуратно расставил на покрытом брезентом камне кружки с самогонкой, Отрезал себе мясо сыро и, наконец, сказал, «Нет там ничего такого. Скала, да, скала необычная, очень высокая и с почти отвесными стенами, похожая на палец высотой это с белую башню. Вокруг лес, в лесу, понятное дело, всякое чуть водится, но опять-таки ничего сверх того, что обычно. В самой скале множество пещер с геотермальными источниками. Там живут снежные львы, на которых Харт охотится». «Место глухое, безлюдное, погода часто портится. Черт его знает, может, из-за этого колдуны туда носа и не суют. Но ведь Харт должен знать, что к чему, ведь его отец...» «Ну...» — Сайрус тихо засмеялся. «То ж отец... Харт, если хотите знать, у наших колдунов что-то вроде деревенского дурачка. Отец его учил уму-разуму, да только сынишка все больше не за глубоким знанием, а за быстрой деньгой гнался». Поэтому папашка на него плюнул и отпустил на вольные хлеба. В ссоре они как бы и не были, но к колдунам Харт не вхож, так что не знает он ни хрена. Ну, за охотничью удачу. Выпили за удачу, потом просто так, и Фигаро почувствовал, что его начинает вырубать. Сказалась жуткая усталость, болели ноги, да и все тело словно соднило изнутри. Даже не эфирная контузия в полном смысле слова – а скорее то, что Артур называл эфирной крепатурой. Он просто вымотался. Но все равно приятно было сидеть вот так у потрескивающего огня с кружкой в руке и слушать отдаленный призрачный вой ветра, что изредка доносился откуда-то с потолка. «Скажите, Сайрус, а эта буря не портит нам график?» «Как сказать?» – колдун пожал плечами. «С одной стороны, мы явно опаздываем, да и идти завтра придется через снеговые завалы». С другой, какой к чертям график, если уж на то вышло? У вас что, на белой вершине назначено? На завтра к трем часам? Не назначено, согласился следователь. Но все же хотелось бы примерно ориентироваться по времени, когда, как. Да успокойтесь, максимум послезавтра будем у вершины. Мы лагерь разобьем, а вы, а вы, а вы, собственно, что в тех местах забыли, господа, если не секрет, конечно. Фигаро открыл рот и снова его закрыл. Он вдруг понял, что совершенно не подготовлен к этому простому вопросу. В его понимании происходящее было как бы само собой разумеющимся. Конечно, можно было ответить по делам департамента, но какого ляда департамент забыл в подобной заднице мира, как-то сходу и не придумывалось. Положение спас хладнокровный френ, который с абсолютно каменным лицом произнес «По делам департамента». И, кстати, если уж речь зашла об этом, как вот лично вы думаете, если на белой вершине потерялся человек, есть ли шанс его найти, ну или хотя бы его останки? «Человек?» – Сайрус задумался. «Оно, понятно, зависит от того, какой именно человек – сержант, кувалда или его денщик. Но, скажу вам честно, лично я бы на это денег не поставил». «В белой вершине разветвленная сеть пещер, по сравнению с которой те пещеры, где мы сейчас сидим, просто коридоры с синей на кухню. Найти там что-то тяжело, если вообще возможно. А эти снежные львы, насколько они опасны?» Сайрус задумался. Он подпер щеку изнутри языком, уставился куда-то в потолок, поразмышлял с минуту, а затем сказал. «В первый раз, когда Харт ходил на львов, они просто царапались и кусались». «Больно, но что такое когти и зубы против огнестрела?» «Во второй раз нам пришлось попотеть, потому что в нас полетели шаровые молнии. В третью ходку мне пришлось отражать уже весьма неординарные заклятия. На самом деле, тогда мне просто повезло. Это наш четвертый поход, и я очень рад, что с нами вы, господин Френ. Ну и, разумеется, вы, господин Фигаро. Но вы же сами понимаете, не в обиду?» «Да понимаю, понимаю». «В ударном отряде я подготовки не проходил, факт, так что я тоже рад, что с нами господин Френ и еще как рад. Но я все равно не понимаю, эти снежные львы, они что, какие-то другие, адаптирующиеся к заклятиям, вроде зеркального ифрита?» «Они не другие. Ну, Фигаро, подумайте, как вы из другого чучела набьете? Они живые существа, просто очень странные. И да, похоже, они со временем становятся сильнее и способны изучать заклятия, что были против них применены. Страшный противник. Но я никогда не видел, чтобы снежный лев атаковал человека первым. Нет, в пещерах под белой вершиной у вас опасность одна – заблудиться. А есть нить рядные или клубок?» «Навигационные заклятия? Да, если вы такие имеете, то, наверное, вам ничего не угрожает. Разве что свалитесь в какой-нибудь горячий источник или шлепнетесь в расщелину. Все же вы, господа, не спелеологи, уж простите». «Что-то в сон тянет», — Френ зевнул. «Отвык я по снегам да по горам бродить. Утренние пробежки в Тудыме и Гантели все же немного не то же самое, что муштра в ударном отряде. «Караул на ночь выставим?» «Я постою. Это был Зойза, подбросивший в костер несколько свежих поленьев. Ежели носом начну клевать, так разбужу кого-нибудь. А вы дрыхните, господа, в этих пещерах бояться нечего, так скажу». «Ну, Фигаро тоже зевнул, да так, что едва не вывихнул челюсть. А если животные какие, вдруг, мало ли?» «Ха!» — Зойза едва заметно усмехнулся. «Других тут нет, а животные...» «Самый страшный зверь – это человек, верно говорю? Драконов вон вывели подчистую, даже на хлябе у нас не найти. Хотя, кто и врет, что есть где-то, да только туфта это все, господа хорошие. Но уж если сюда каким-то макаром медведь залез, так я ему покажу, что не стоит нас беспокоить. А будет дедушка лесной сильно настаивать, ну, получится у меня коврик новый под печку, старый-то истрепался давно. Спите себе, спите, Фигаро». Эхом отозвался Артур. «Я за ними пригляжу. Вся эта развеселая троица будет у меня перед носом, так что, Захарта, не переживайте. А, да вы, смотри, уже спите. Ну и правильно. Святое дело». Поначалу следователю снилась чушь. Это была самая обычная чушь, которая приходит во сне мутной метелью и оставляет после себя только обрывочные воспоминания, полностью гаснущие через час-другой. Фигаро с Зоизой сидели на какой-то поляне и играли в шашки. Зои заговорил: «Самый страшный зверь Фигаро – это человек, верно?» Следователь соглашался, кивал и пытался проскочить в дамке на правом фланге. Но затем сон Фигаро резко изменился и далеко не в лучшую сторону. Фигаро снилась какая-то липкая черная паутина, сквозь которую он продирался к маленькой настольной лампе. Паутина была живой, холодной, словно вода, которой только что обмыли мертвеца, и пахло соответствующе. Следователь брыкался, разгребал паутину руками, но когда, наконец, добрался до керосиновой лампы, та зажглась едва заметным, ничего не освещающим пламенем. «Да я же сплю», — понял, наконец, Фигаро. «Если во сне вы поняли, что спите, а сам сон вам, скажем так, не особо нравится, то есть два пути — Взять сон под контроль или сделать вертоплан? Взять сон под контроль получается не всегда даже у тренированных сновидцев. Говорят, есть и такие, кто может приснить себе сон на заказ, но Фигаро был не из этих. Вертоплан куда проще и быстрее. Суть этого простого приема сводится к тому, что во сне вы расставляете руки в стороны и начинаете кружиться вокруг своей оси. Непонятно почему, но это всегда приводит к одному и тому же результату. Вас выталкивает из сна, как пробку из-под воды. В этот раз тоже сработало. Фигаро проснулся. И сразу же испугался, поскольку подумал, что сон каким-то извращенным способом проследовал за ним в реальный мир. Костер едва горел, превратившись в кучу красных угольев. Ни Зойза, ни Харт, да и вообще никто из караульных никогда бы не допустил подобного. Но дело было даже не в том, а в холодных зеленых отблесках, которыми мерцало едва дышащее пламя. Мертвый огонь. А за кострищем во тьме что-то шевелилось. «Я сплю?» – подумал следователь. «Это же очевидно. Меня просто перебросило из одного сна в другой. Ну, бывает. Нужно просто...» Додумать он не успел. Изорба медленно хлестнул ослепительный свет, растекся по стенам, выжигая душную тьму, изгоняя гнойный мрак, резкий свет, яркий, но не режущий глаза. Затем невидимые руки схватили Фигаро за плечи, резко рванули вверх и поставили на ноги, после чего по нервам следователя пролетел грохочущий электрический импульс, мгновенно выбив из головы сонную одурь. Фигаро немного подумал и испугался еще сильнее. «Артур Зигфрид не стал бы заниматься подобным просто забавы для. Значит, опасность, и опасность очень велика. Но в чем она, где?» Маленький отряд Харта валялся на спальниках в нелепых позах, словно их застиг парализующий удар песчаной горгоны. Зойза почти уронил ноги в кострище, а вон рядом Френ, лицо страшное, серое, изо рта тянутся ниточки странного черного дыма, глаза выпучены». а чуть дальше, у самого каменного берега подземной реки, похожих харт. Тут, наконец, следователь это увидел. Когда-то давно, во времена бурной молодости, Фигаро угораздило жениться. Его невеста Анна Фертимор была хороша собой, но, по крайне меткому выражению одного из друзей следователя, представляла собой столичную львицу по недосмотру горнего эфира, рожденную в теле девицы из хлипкой болотянки». Родители Анны имели небольшой маслобойный заводик и, тихо вздыхая время от времени, перечисляли дочке денежные суммы, которых той хватало для очередной поездки в столицу недели на две. Таких поездок обычно было достаточно, чтобы Анна угомонилась и на некоторое время вернулась к учебе. Фигаро, естественно, приходилось сопровождать супругу в ее столичных выездах, и именно в ту пору он не взлюбил столицу лютейшей ненавистью – После таких путешествий он обычно заливал горе на пару с тестем, тишайшим господином Фертимором, подкаблучником и ипохондриком, страдающим от приступов паники. Как-то раз супруга следователя в очередной раз потащила его в театр. Фигаро театр в целом любил, но театр классический, категорически не того, что Анна называла «современным искусством». Это относилось и к живописи, по выражению следователя, мазне наркоманов, а также и к музыке, Пропойцы лупят в медные тазики. Но современный столичный театр притил фигару особо. Какое же было удивление следователя, когда спектакль ему неожиданно понравился. Пьеса называлась «186,2 градуса Реамюра» и рассказывала о непростой жизни пожарного, решившего стать писателем. Пожарный был обременен долгами, начальником-живодером, а особенно душной фифой-женой, поэтому не посочувствовать главному герою Фигаро просто не мог. Но особенно впечатлил следователя тот факт, что на сцене вообще не использовались колдовские специальные эффекты. Все действо строилось исключительно на игре актеров. Это подкупало. Следователю давно сточертили высококонтрастные иллюзии, автоматоны и колдовские псипроекции высокого разрешения. Иногда создавалось впечатление, что всеми этими призраками отца Гамлета, шаровыми молниями и драконами в масштабе один к одному, режиссеры просто отвлекают внимание публики от отсутствия сюжета и совершенно бездарной игры труппы. Фигаро с большим интересом просидел в маленьком прокуренном зале весь первый акт и с нетерпением ждал второго. Однако его жена вдруг решила, что происходящее на сцене бесконечно дешевый фарс для столицы – «Да, душка, нам пора в номера». Фигаро подумал, послал Анну к черту, взял в буфете коньяку и отправился досматривать пьесу. Ему запомнился эпизод. Обгоревший почти до костей пожарный входит в комнату, произносит короткую душераздирающую речь и падает замертво. Пожарного в итоге оживили. Для того, чтобы без колдовских иллюзий показать, что главный герой пострадал от огня, его одели в черную маску и черное же трико к которому пришили множество угольных лоскутов ткани. Посыл был понятен, но выглядело это смешно и жутко одновременно. Именно такую фигуру и увидел следователь перед собой сейчас, Сшито из темных клочьев силуэт человека. Силуэт постоянно менялся, плыл и дергался, точно его били током, но все это не мешало ему преспокойно сидеть на лежавшем на полу харте и душить того за горло. Откуда-то сзади раздались звуки выстрелов. Фигаро рефлекторно присел и обернулся. Еще один черный силуэт, медленно и размеренно, будто часовой механизм, наступал на прижавшихся к стене Сайруса и Тикера. Сайрус из последних сил сдерживал нападавшее существо, нанося потому удары импульсным кинетиком, а маленький механик панически разряжал в силуэт барабан револьвера. Не сказать, что существо это сильно вредило, но оно шло рябью, сжималось, но все равно продолжало свое неотвратимое наступление. Теперь следователь смог рассмотреть нападавших лучше. У них были вполне человеческие тела, на которые словно накинули полупрозрачный мешок живой тьмы. Человеческие, но рваные синие комбезы, сквозь дыры в которых просвечивала белая сетка ребер – «Ремни с налобными керосиновыми фонариками, под которые были подложены тряпки, чтобы не напекало лоб. Тяжелые, окованные ржавым железом ботинки. Шахтеры. Те самые, что много лет назад задохнулись в этих подземных коридорах, наглотавшись серного газа. Ходячие мертвецы. Поднялись они, понятное дело, не сами по себе. Тут явно поработало сильное колдовство. Но сейчас на размышления не было времени». Фигарос плюнул, поморщился. Ходячий труп он страсть как не любил. Сложил пальцы в открывающий знак и врезал по навалившемуся на Харту шахтеру кинетиком. И опять забыл про перенасыщенный эфир нижней хляби. «Возьми, следователь, дюйм им ниже, и то, что осталось от Харта, можно было бы смыть со стены шлангом». «Повезло. Нижняя граница заклятия пришлась как раз на уровень груди мертвеца». которого буквально снесло и впечатало в каменный выступ. Вырванные из суставов костлявые руки еще некоторое время сжимали гордо трапера, но через пару секунд отвалились и медленно поползли к телу, которое уже собирало себя в некое подобие целого. «Да», — подумал Фигаро, — «это явно необычные живые трупы, что иногда вылезают из деревенских могил. Но что с Френом и жив ли Харт?» Инквизитору для приведения в сознание оказалось достаточно пары хороших затрещин. Френ поморгал глазами, сплюнул черную жижу, вытекавшую изо рта, быстро осмотревшись, оценил ситуацию и тут же вскочил на ноги, во мгновение ока приняв боевую стойку. Все же ударный отряд готовил людей не для кабинетной работы». А вот с Хартом дело явно было плохо. Остекленевший взгляд и жуткие синяки на горле наводили на самые паскудные мысли. «Идите, Фигаро, идите!» Пси Артура нетерпеливо тренькнуло в голове следователя. «Я его стабилизирую, не помрет. Займитесь жмуриками!» Однако же было проще сказать, чем сделать. «Чего там бояться восставшие мертвецы?» Лихорадочно размышлял Фигаро. «Стальные пули по боку, жечь их смысла, кинетиками бить тоже. Будь это в какой-нибудь брюквенке, что бы я сделал? Ну, понятно, начертил бы пятую фигуру и знаков некротических в науке геомантии, начала свое берущих. Организовал бы ловушку у могилы, куда мертвяк возвращается днем. А тут в бою. Чего делать-то?» Впрочем, существовала формула, простая и эффективная, которую можно было применить незамедлительно. Это была некромантия, и следователь знал подобные заклятия лишь по долгу службы. Однако же, как и во всех случаях, где выскакивала эта область колдовства, существовала заковыка. «Жертва. Курица или собака? Лучше свинья, а в идеале черная коза. Только где же ее хрена возьмешь в пещере под Нижней Хлябью?» «Так, стоп, включи мозги, Артур постоянно тебя этому пытается научить, а ты все ни в какую, вспомни формулу заклинания, основные узлы». Память Фигаро услужливо расстелила перед его внутренним взором скелетон заклятия. Следователю костяки формул обычно представлялись в виде мягко светящихся чертежей, голубоватых линий нитей, соединенных между собой в хитрые схемы. «Ага, вот. Жертва нужна для того, чтобы аккумулировать Вито Вита жизненную силу. Это логично. Это единственный, по сути, способ выжечь из реальности ту темную антижизнь, которой начинены эти куклы. Да, эти мертвецы подняты колдовством очень-очень быстро, а значит, скоро распадутся. Вот только сколько это скоро? Час? Три часа? А что если...» Фигаро бухнулся на коленю у своего рюкзака, куда перед этим сумасшедшим походом перекочевала содержимое любимого чудовищного саквояжа следователя. «Да нет, Фриан, это не колдовство, нет, не пространственный карман, оно там просто, ну, утряслось». Одним махом выхватил из его глубин длинную коробку красного дерева и, открыв ее кодовым заклятием, достал из коробки нож. На первый взгляд это был обыкновенный ножик, которых полно, ну, допустим, не на кухне, а в этих вечно неизменных коробках, что громоздятся в любых синях. пружины, старые половики, прохудившиеся примуса, которые когда-нибудь, конечно же, запаяют, нитки для сапог, шила, гвозди в жестянках из-под конфет, и, конечно же, ножи, вот такие, как этот». Широкое, острое лезвие, резко сходящее на скругленное от бесконечных заточек острие. Рукоять, обмотанная черной липкой лентой. Отличный ножик, чтобы резать тонкую кожу или обрезать грубый шпагат. И только присмотревшись внимательнее, можно было увидеть глубокую синеву вороненой стали, в которую въелись неровные пятна, словно нож по недосмотру искупали в крепкой кислоте. «Непростой инструмент, ох, непростой!» События тем временем развивались достаточно быстро. Мертвый шахтер, страшно завывая, едва не цапнул Сайруса за воротник. Но тут Френ наконец запустил первое заклятие. Ходячий труп вспыхнул, как факел, и это был не просто огонь. Он лип к мертвецу, окутывая того жгучим коконом, вгрызаясь в белые кости, жидким металлом оплывая по ветхим остаткам одежды – Мертвец издал тошнотворное урчание и переключился на инквизитора. В то же время тикер, до которого, похоже, дошло, что пули не причиняют нежити никакого вреда, решил попробовать другой способ. Механик пошуршал повалявшимся на полу коробкам. Обычно они висели у него на поясе, но, конечно же, не во время сна. Достал стальной шар размером чуть больше кулака и швырнул в мертвеца. У Френа округлились глаза. Инквизитор рефлекторно изогнулся под ковой и отскочил в сторону, тут же упав на колени и прикрыв голову руками. Очевидно, Френа познал в шарике брошенном тикером алхимическую бомбу. И, совершенно зря, маленький механик был вовсе не идиотом. Если бы он действительно метнул в труп бомбу, то она разорвала бы шахтера на куски, и весь грот оказался бы под ударом фрагментов стального корпуса и горящей плоти нежити, пропитанной колдовским огнем. Кто бы при этом выжил, непонятно, однако устройство тикера оказалось более хитрой штукой. Что-то щелкнуло, и шар ощетинился шипастыми крючками, которые впились в пылающие остатки мертвой плоти». Еще щелчок, и прибор раскрылся на две половинки, будто табакерка. Из черной щели выскочили зубчатые диски, похожие на циркулярные пилы. Шар зажужжал и со смачным хрустом принялся вгрызаться в тело шахтера. Пара секунд, и жуткая машина скрылась внутри ходячего мертвеца, после чего последовала громкая «клац», и бродячий труп разрезала пополам – красивое диафрагмальное лезвие, открывшееся широким стальным бутоном. Шахтер распался на две пылающие половинки. Устройство тикера его, конечно, не убило, если это слово вообще применимо к нежити, но здорово подпортило мобильность. Части мертвеца дергались на полу, очевидно, не понимая, какая сила их разлучила. При этом от шахтера остался один почерневший скелет – Заклятие Френа полностью сожгло остатки сгнившей кожи и одежды. К этому времени первый мертвец уже собрал свое квази-тело из кусочков и с монотонностью заводного механизма, которым отчасти он и являлся, двигался к валявшемуся на полу Харту. Лицо трапера уже не было пепельно-серым, синяки на шее постепенно бледнели, Артур явно не бездействовал. Но не бездействовал и шахтер. 10 футов. Пять Но у Фигаро было достаточно времени для того, чтобы начертить на каменном полу простой символ – круг в другом круге, перечеркнутом стрелкой, указывающей вниз. Базовый символ некромантии – нисходящая печать. Чертил следователь, как и положено, кровью, для чего ему пришлось наколоть себе кончик указательного пальца. Но вот дальше крови требовалось уже больше. Фигаро скривился и с отвращением полоснул себя ножом по запястью. Умирают цветы на клумбах, умирает в мышеловке мышь, погибает заяц в пасти волка. Все живое рано или поздно обращается в прах, и не придумано пока что способа обойти это правило, общее для всех. Но лишь в человеке живет понимание неизбежности собственной смерти, извечный страх перед ней. Человек понимает, человек боится. И когда смерть, наконец, приходит, Тело и сознание сопротивляются ей из последних сил, оставляя после себя нечто вроде тени в эфире. Тени, которая не может, но отчаянно хочет жить. Если человек принял свою смерть относительно спокойно и не повредил сознание в процессе, то в провал оставленный телом может устремиться эфир, словно воздух в область низкого давления. Тогда получится призрак – Разум, законсервированный в легкой энергетической оболочке. Призраки существуют, сколько им захочется, хотя такое существование и нельзя назвать особенно комфортным. Они безобидны и очень распространены. Бывает и так, что чудовищное напряжение воли, брошенное как вызов самой смерти, искажает разум, создавая нечто вроде дыры в ткани мирового эфира. Тогда на свет появляется ночной летун — оболочка, Огрызок человеческого сознания, вынужденное проникать в чужие дома в поисках тепла жизни, которое ночной летун постепенно высасывает, пока не умрет его жертва или самого летуна не развеет окончательно какой-нибудь колдун. Но чаще всего остается просто эхо в эфире, такой себе отголосок печальной борьбы жизни и смерти, в которой, будем откровенны, жизнь почти всегда проигрывает. И если правильно влить в такой отпечаток нужным образом сконструированный эфирный вихрь, то эхо уцепится за эту возможность жить, пусть даже и иллюзорную, устремится в созданный обманом зеркальный коридор и окажется в плену мертвого тела, не способного жить в принципе. Поэтому восставшие мертвецы – очень, очень, очень злючие существа. У них одна цель – Добраться до чужой вита и впитать ее в себя в тщетной попытке вновь стать по-настоящему живым. Ведь вся жизнь, настоящая жизнь, есть полная противоположность их безрадостному существованию, и должным образом направленная жизненная сила Вита, или же, как говорили когда-то давно Виталис, окажет на мертвяка однозначное действие, покончит с ним навсегда. Кровь Фигаро потекла на нисходящую печать, и лезвие ножа, выкованного с помощью темного колдовства из крови шести покойников, умерших от лихорадок, ножа, чья рукоять была вырезана из берцовой кости девицу, утонувшей на купало, ярко вспыхнула алым призрачным огнем. И этот огонь, направленный волей следователя, ринулся к бродячему мертвецу и ударил того в самое нутро». Это заклятие Фигаро применил впервые в жизни. Обычно под могильный ножик использовался следователем для куда более безобидных ритуалов. И это же было первое заклятие, которое он столь быстро и своевольно изменил на свой страх и риск. Змеящийся луч алого огня впился в живую тьму, заполнил ее и выжег до тла. Тело шахтера постояло еще пару мгновений, а затем осыпалась тучей легкой серо-зеленой пыли. Эфир мгновенно схлопнулся вокруг места, где еще секунду назад стоял бродячий мертвец, и несчастный шахтер наконец-то обрел покой. А вслед за этим на каменный пол рухнул следователь ДДД Фигаро. Он в принципе подозревал, что потеря виталиса будет весьма чувствительной, но даже не думал, чтобы настолько. В глазах у Фигаро потемнело, голова гудела, словно колокол, а из тела будто бы разом вынули все кости. Слабость была такой сильной, что трудно было даже дышать. «Я что, умираю?» Добыть да того не может». «Балда, ты только что развеял по ветру восставшего мертвяка. Как ты думаешь, сколько вита нужно для такой операции? Это что, по-твоему, призрак крысы?» Резкий, сильный мячный запах ударил в нос Фигаро точно грузовик. Он поневоле разлепил глаза и увидел Френа, нависавшего над следователем огромным чёрным истуканом. В руке у инквизитора был маленький флакончик с нюхательной смесью, который тот бесцеремонно совал следователю прямо в правую ноздрю. «Очнулись?» Френ элегантным жестом убрал флакончик куда-то в потайной кармашек в рукаве. «Эква его ловко! Бах! И нету мертвяка!» «Что с вами?» «Ви... Вито...» «Надо...» – пролепетал Фигаро заплетающимся языком. Ему все еще было жутко паршиво, но он уже чувствовал, как его тело восполняет утраченное. Сердце билось чаще, кровь быстрее струилась по венам, кожу пронизывал резкий пульсирующий жар. Часа через два организм восстановит свою Вито до целого без особых последствий – «Вот только есть ли у них эти два часа?» «А?» – кивнул инквизитор. «Понятно. Отодвиньтесь-ка!» С этими словами Френ извлек, словно бы из воздуха, длинный острый стилет и одним движением вскрыл вену. Кровь инквизитора хлестнула широкой алой струей в центр колдовского символа, заливая камни пола. Фигаро даже не успел возразить. Френ действовал молниеносно. Эффект был мгновенным и потрясающим. В заклятии, частью которого на время стал следователь, рухнула чужая Вита, заполняя его словно бутылку под самое горлышко пузырящейся живой силой. Вся боль мгновенно исчезла из тела Фигаро, будто ее вымели. Теперь он чувствовал себя способным голыми руками сломать хребет дракону. Зато Френ сразу как-то осунулся, кожа на лице инквизитора посерела, под глазами проступили мешки – и на мгновение следователь увидел Френа таким, каким тот станет в глубокой старости, если, конечно, им всем доведется увидеть эту самую старость, сухим, морщинистым, но все еще не сгибаемым, как ветвь древнего дуба или иссеченное лезвие дуэльной шпаги, которая не привыкла залеживаться в ножнах. Но времени на раздумья не было. Второму мертвяку уже удалось как-то слепить обе свои половинки воедино и теперь он довольно быстро шагал в направлении Фигаро, похоже сообразив, что тот представляет для него самую большую опасность из всех присутствующих. Следователь взмахнул ножиком, и алая лента заклинания шваркнула мертвого шахтера прямо в центр обгоревшего костяного лба. Мертвец осел на землю облаком розоватого праха, а Фигаро вдруг понял изуверскую конструкцию заклятия, которым он сейчас пользовался. На этот раз он не почувствовал вообще ничего. В ход теперь шла чужая Вита, и от этого процесса следователь был полностью изолирован. Неважно, кто находится в центре нисходящей печати – черный жертвенный козел или инквизитор Френ, ему, следователю ДДД Фигаро, оставалось лишь манипулировать чужой жизненной силой, не будучи особо затронутым этим процессом. Так палач на городской площади нажимает рычаг и гильотины. Ну, разве что кровью забрызгает. «Френ, как вы?» Фигаро бросился к инквизитору, к этому времени уже упавшему на пол. «Помощь нужна? Колдовство, зелья?» «Жить буду!» Протянул сквозь стиснутые зубы Френ. «Но еще одного раза не перенесу. Кличьте Сайруса стикером и приведите в сознание Зойзу. Еще раз...» «Что вы? Зачем?» Но тот следователь увидел и застонал от бессильного ужаса. Из неглубоких вод подземной реки поднимались новые черные силуэты, вставали громыхающими костяками, источавшими могильный смрад, поднимали иссохшие руки, чьи пальцы казались изуроченными некой чумой вороньими когтями, переваливались через каменный берег и шли, ползли, наступали». «Они лезут из реки, из пещеры, в которую затекает река. Тикер!» «Уже работаю, но, простите за каламбур, этих троих придется уработать». «Трое», — размышлял Фигаро. «Три ходячих мертвеца. Для первого Сайрус. Работаем, нет времени на ресентимент, просто нет времени. Если мертвецы до нас доберутся, хана, высосут остатки жизни, а мы и так наладан дышим. Надо бы...» Во тьме сверкнуло лезвие короткого кортика, и кровь, новая порция крови, хлынула в колдовской символ. В полумраке заклятие света, что повесил Артур, уже выдыхалось. Ходячие покойники высасывали энергию из всего, чего только могли. Блеснули глаза Сайруса, и колдун процедил сквозь стиснутые зубы. «Работайте, Фигаро, только быстро!» Следователь отработал. Зигзакалого алого розчерка, вспышка, и вот один из голодных трупов уже оседает пылью. Сайрус рухнул, как подкошенный, а Фигаро увидел прямо перед собой скрюченные руки, протянувшиеся к его горлу. Он явно недооценил скорость передвижения мертвецов. Они преодолели путь от реки к центру грота довольно быстро. Следователь едва успел поднять запястье и сложить пальцы в открывающий жест... как перед ним откуда-то сверху рухнул зыбко колеблющийся силовой экран. Фигаро чуть скосил глаза, и пораженный замер. «Френ!» Инквизитор, сжав зубы, стоял на одном колене, выбросив вперед руку со стиснутой в кулаке тростью концентратором и каким-то чудом поддерживал защитную стену. Перехватив взгляд Фигаро, он зло сверкнул глазами и прокаркал. «Действуйте!» «Быстро! Меня надолго не хватит!» «Хорошо сказать, действуйте. Как? Откуда взять?» Откуда-то из темноты позади ходячих покойников появилась могучая тень. Крякнула, сплюнула на пол, выматерилась и оказалась Зойзой. Выглядел бывший лесничий так себе. Ссадина на щеке, синяк под глазом. Похоже, потеряв сознание от воздействия некротического облака, что сопровождало шахтеров, Зойза треснулся об камень. но в целом был вполне себе живёхоник и, похоже, не особо испуган. Зоиза, очевидно, знал, что стрелять по мертвякам бесполезно, поэтому он гикнул, крутанул ружье и влепил прикладом по башке одному из шахтеров, да так, что тот отлетел шагов на десять и впечатался в стену. Человека такой удар убил бы на месте, и даже бродящий труп не сразу пришел в себя. Шахтер упал на пол и медленно вращал головой вокруг своей оси, Точно сломанный автоматон. Второго некрота Зоиза банальнейшим образом наколол на штык, оторвал от земли и швырнул обратно в реку. Если в мертвяке после этой процедуры и остались целые кости, то совсем немного. Лесничий повернул лицо к Фигаро, и следовательно на секунду увидел в грубых чертах Зоидзе совсем другие черты – Так, должно быть, выглядел сержант Кувалда, когда мутузил поленом в горах дальних ляби дракона Кракина, местный ужас которого боялся даже белый отряд. Наваждение быстро развеялось, и бывший королевский лесничий Зойза, побитый жизнью и уже откровенно немолодой, ступил на камни рядом с Фигаро, коротко кивнул и охотничьим ножом пустил себе кровь из запястья». «Давайте, ваше колдунство, работайте, а то порвут они нас тут всех. Эт ж они не отстанут!» Следователь коротко кивнул и с омерзением поглядел на нисходящую печать, которая к этому времени уже слегка светилась нездоровым гнойным светом. Фигаро даже показалось, что он слышит исходящее от знака низкое довольное урчание. «Так урчит сытый кот, свернувший шею мыши, не от голода». а просто ради забавы. Алая вспышка. Предпоследний мертвяк рассыпался синеватой пылью, и сразу вслед за этим раздался оглушительный хлопок, от которого вздрогнули стены пещеры. Это тикер взорвал проход, из которого перла нежить. Бледный, как свечной воск Зойза, замер на месте, ссутулившийся, опершись на свою винтовку. Рядом лицом вниз лежал отключившийся от перегрузки Френ. Чуть поодаль на карачках стоял Сайрус, колдуна рвало. Краем глаза следователь увидел Тикера, сидевшего на полу и ошеломленно потирающего окровавленный лоб. Похоже, маленького механика отбросило взрывной волной, контузило, а под завязку осколок камня влепил ему по башке. И, конечно же, рядом уже был ходячий мертвец, уже на ногах и в полном, так сказать, здравии. Во всяком случае, конечности у него точно не поубавилось, да и ярости тоже. Фигаро поднял руки не сколько с целью что-то сколдовать, сколько просто в рефлекторной попытке защититься. Это было глупо, мертвяк просто оторвал бы следователю руки, силы этим тварям было не занимать». В лицо Фигаро ударил запах могильной гнили. Перед лицом следователя из облака тьмы вынырнула гротескная пародия на лицо. Облезлый череп, на котором еще можно было различить остатки кожи и клочья рыжих волос. Ходячий труп ринулся вперед. А затем... Вспышка. Алая вспышка, вырвавшаяся из орба Мерлина. Серебряные печатки в форме львиной головы, что следователь носил на указательном пальце левой руки. Ударило мертвеца куда-то в область груди, и тот замер, через секунду осев облачком пыли, на этот раз бледно розовый «Артур, что это было?» «То же самое заклятие, что использовали вы. Оно самое эффективное. Лучше тут ничего не придумаешь». «Можно, конечно, применить всякую крутую пиротехнику, но не под землей же!» «А Виталис, вы...» «Использовал свой, все верно!» «Вы... вам больно?» «Я не могу испытывать боль, Фигаро, все мои жизненные показатели, просто цифры на экранах, но я понял, что вы имеете в виду!» «Спасибо за беспокойство, все нормально!» «Через час-другой я восстановлюсь. В этом плане я ничем не отличаюсь от вас или Харта. Кстати, ваш траппер жив, хотя и проваляется без сознания еще несколько часов. Это стоило мне немалых трудов, прошу заметить. Мне показалось, что мертвец раздавил ему горло». Так и есть. Теперь Харт до конца жизни будет бегать с пластиковой трубкой вместо гортани. Но ну, ничего, я думаю, он не скоро это заметит. <свят> а теперь давайте отпаивать Френа коньяком и собирать приватный совет. Нужно понять, кто так хотел убить Харта, что едва не поубивал нахрен весь отряд. Вы думаете, что... Фигаро, подумайте, пожалуйста, три минуты эту... Трупу, Да, трупу, Простите, короче, этих зомби подняли из мертвых вовсе не локальные эфирные аномалии или плохая погода. Это сделано колдовством, причем недавно. В общем, давайте воскрешать нашего инквизитора. Тащите свою фляжку». Во Френа влили несколько тонизирующих декоктов полфляжки коньяку, и инквизитор пришел в себя, после чего в своей обычной манере сразу принялся за работу – Первым делом убедившись, что жизни Харта ничто не угрожает, он отогнал от Трапера всех, кроме Фигаро, и, приказав Сайрусу выхаживать Тикера с Зойзой, окружил себя, Харта и следователя, непроницаемым для света и звука барьером. «Так», — сказал Френ, приподняв века Траппера, — «он без сознания. Это хорошо. И будет валяться в отключке до утра». Из воздуха соткался Артур и с гордой миной ткнул Харта пальцем. «Зато проснется уже полностью подчиненным. Давно я так не играл в Айболита, если честно. Надеюсь, я ему воткнул все потроха куда нужно. Ха-ха!» «Ну и отлично!» Инквизитор отобрал у следователя флягу с коньяком, которую тот пытался незаметно засунуть обратно в рюкзак, и сделал пару глотков. Теперь осталось понять, какая скотина подняла нежить. «Во, фигаро, учитесь!» Артур погрозил следователю кулаком. «Инквизитор сразу понял, что мертвяков на нас натравили. Опыт, сообразительность, реакция!» «А вы?» — Фигаро сразу надулся. «Если не изменяет память, одному древнему всемогущему колдуну вменялась в обязанность следить за пособниками Харта. Да, я отлично помню. И я следил, не поверите. Так вот, это не они». «Чего?» «Того!» — Сайрус не поднимал нежить. «Тикер тоже». и Зойза. Удивительно, Зойза не поднимал мертвых. Дедукция на уровне. Стоп, Фигаро, погодите ерничать. Шахтеров разбудили не колдовством, а алхимией. Чего? Вы имеете в виду классическая черная пятерка, пять алхимических декоктов, которые, действуя на останки в определенной последовательности, временно поднимают их к нежизни – Эти вещества каким-то образом добавили в воду, вон той реки. Ну а дальше, думаю, объяснять не стоит. Часть шахтеров во время утечки газа наверняка пыталась выбраться в сторону этих пещер, через каменное русло, где и осталось. Вот только никто из присутствующих ничего в воду не лил, это я вам гарантирую. К тому же, означенные декокты нужно добавлять в воду очень аккуратно и в строго определенных пропорциях. Да и последовательность тоже важна. Процедура минут на сорок минимум. Но тогда как? Эх, как же все-таки хорошо, что у вас есть я. Умный, наблюдательный, а главное скромный. Химический состав воды до сих пор красноречиво говорит о многом. Например, о том, что вон там, у заваленной дыры, в которую утекла река, находится некий предмет, что выделяет яд в воду. «Свет, Фигаро, больше света!» Престыженный следователь включил светляка, и троица подошла к реке. Со стороны это выглядело, словно огромный шар мягкой темноты медленно перекатился в сторону. Река тем временем постепенно разливалась, уткнувшись в импровизированную плотину. «Вряд ли она затопит этот грот», – подумал Фигаро, – «но из берегов точно выйдет. Ну что ж, будет теперь подземное озерцо. Тоже, в принципе, симпатично». Артур тем временем щелкнул пальцами, и куски камня, вырванные взрывом, зашевелились, стали медленно подниматься в воздух. «Вы хотите впустить сюда остальных мертвяков?» Френ чуть приподнял бровь. «Ну, в принципе, мы уже отдохнули. Успокойтесь, там завал метров на двадцать. Этот тикер хорошо постарался». «Ага, стоп». Вода забурлила, и из пузырящейся мути медленно выплыл и взлетел в воздух странный предмет». Латунный куб с какими-то зубчатыми колесиками и игольчатыми барабанами на боках. От куба ощутимо пахло алхимией. «Это чего?» – спросил следователь, когда загадочное устройство мягко опустилось на плоский камень у берега. «Бомба?» «Самое забавное, что вы в чем-то правы. Это действительно своего рода бомба замедленного действия. Только она делает не бабах, а кое-что другое. Вот, смотрите сюда». Видите этот барабан с отверстием? Там пружинка, которая все это приводит в действие. А вот тут было нечто вроде шпенька, который вылетает и вся машинерия запускается. Вот это часовой механизм, он отсчитывает 100 минут, а потом включает устройство, которое опускает вон в те пазы пробирки с декоктами и сливает их в воду в точно заданной последовательности. По сути, это самая сложная часть этой штуки. Ну ведь такое нужно как-то запустить, нажать на гашетку». «Нифига! Шпинек просто торчит в пазе, вот здесь. К нему привязан тонкий шнур под цвет камня, который вы в темноте все равно не увидите. Кто-то идет за дровами, а туда один хрен кто-нибудь пойдет. Цепляет шнур ногой, шпинек вылетает и пошло-поехало. Правильный вопрос другой. Кто эту штуку засунул в речку?» «Кто установил ловушку? Ну-ка, Фигаро, пошевелите мозгой, вам полезно!» «Так...» Следователь шумно выдохнул. «Это, конечно, ловушка, спору нет. А самой ловушке поговорим чуть позже, пока что у меня вот какой вопрос. А на кого ее, собственно, ставили? Никто, а именно на кого? Допустим, цель – наш отряд, хорошо, но тогда предполагаемый саботажник должен был точно знать, что сегодня мы остановимся в этой пещере, в этом гроте». а для этого он должен был предсказать погоду. Ну хорошо, предположим, погоду он узнал на этой станции с метеорологами, о которой рассказывал Сайрус. Допустим. Но из всех стоянок мы должны были выбрать именно эти пещеры, плюс на них не должен был нарваться кто-то другой, плюс мы должны были остановиться на ночлег именно здесь, и когда вообще эту штуку сюда запихнули. Стоп, стоп, Фрэн поднял ладонь. «Рассуждаете вы в целом правильно, но давайте рассмотрим каждый из пунктов в отдельности. Первое. Если точно знать погоду, то предположить, что мы остановимся в этих пещерах, несложно. Как я понял со слов Харта, альтернатива – некая охотничья стоянка, о которой ходит весьма дурная слава. А грот – так тут тебе и кострище, и котелки, и вода, да и дрова есть. Зачем куда-то переться, если тут уже все готово для ночлега?» «Нет, Фигаро, для того, чтобы точно знать, где и когда мы окажемся, достаточно было просто быть осведомленным о погоде, не более. А если бы мы все же отправились в охотничий домик?» «Не отправились бы. Это так называемая кажущаяся свобода действия, когда при разнообразии вариантов очевидный выбор все равно один. А если бы даже и отправились, то, уверен, там нас тоже ждала какая-нибудь гадость вроде этой механической коробки». кто-то очень хочет прикончить Харта, но при этом так, чтобы не запачкать руки и максимально отвести от себя подозрения». «Именно Харта?» «Я бы сказал, да. В том домике, где на нас напало пол леса всякой чуди, Манок повесили наставником на тушке Харта. Да и здесь убийца явно знал, что Харт расположится у воды. Это самое очевидное и безопасное место». В случае нападения можно и убежать, и спина у тебя прикрыта. Если, конечно, не учитывать, что из реки могут полезть ходячие трупы. По факту ведь Харта убили. Если бы не Артур, то наш трапер уже бы двинул кони. И снова та же неизбирательность. Плевать на остальных. Порвут их мертвяки или нет, без разницы. Или это хитрость. Или так, согласился инквизитор. Но если это кто-то из людей Харта... то он должен либо быть уверенным в том, что ему удастся отбиться от Орды Нежити, либо ему вообще плевать на то, что с ним будет. Но в этом случае... В этом случае почему бы ему не грохнуть Харта просто в открытую? пальнуть в спину и сказать «Я убил». Вопросов явно больше, чем ответов. Но вернемся к этому устройству, что откопал Артур. Вряд ли такие продаются в скобяных лавках. Кто его мог собрать? Тикер. И где он взял черную пятерку? «Купил у Сайруса, слушайте», — Фигаро просиял. «А что если это, как в той книжке про поезд, где убийцы вообще весь вагон? Что если Харта хочет убить весь его отряд и действует в сговоре?» «Знойная идея», — Артур причмокнул губами. «Но у них темпераменты разные». «Зоиза бы просто пристрелил шефа. Тейкер подложил бы Харту в ботинок какую-нибудь проволочную ловушку, которая разрезала бы того на 20 частей. А Сайрус...» «Ну, тут возможны варианты. Но что-то этакое в вашей идее есть, соглашусь». «А также это мог быть кто-то третий». «Не думаю, что тут замешан кто-то со стороны, но в данном конкретном случае не могу отбросить эту идею полностью». «Ловушку мог поставить кто угодно, это правда, но не всякий такое бы собрал. Тут чувствуется рука человека, привыкшего возиться с железяками». «На хлябе мало механиков?» «До да фига», — признал Артур. «Вопрос в том, много ли из них знакомы с Хартом. Но вы правы, нет ничего, что могло бы исключить из нашей схемы некоего человека со стороны. Кто-то, кто пришел, установил ловушку, все подготовил...» «Не, бред какой-то. Уж очень сильно этот третий хочет залезть в нашу компанию. Такое чувство, что его сюда насильно пихают. А ларчик, скорее всего, просто открывается». «Кто-то из них?» Фигаро кивнул в сторону, забившись в угол потрепанной троицы. С этой стороны занавес был прозрачен. «Скорее всего, да», — Френ поджал губы. «Но мы не можем их обвинить без доказательств». «Обвинить-то мы можем», — Призрак хищно ощерился. «Да вопрос, что нам это даст? Приехали, называется, мир спасать. Вот не могли вы найти нормальных трапперов, что за сто империалов провели бы нас к этой белой вершине без всех этих фокусов со взаимными смертоубийствами? Но к вам, Фигаро, нормальные люди не липнут. Да ладно вам, у меня кольцо с душой Мерлина Первого. После такого даже демон-сублиматор покажется скучным, как постовой на перекрестке». «Ха, один-один. Ладно, что дальше-то делаем?» «А вот что...» — Фигару яростно потер нос. «Мы сейчас покажем эту коробку тем ребятам, что сидят вон там, расскажем о том, что это такое, и посмотрим на их реакцию. Вы, Артур, много раз показывали, что умеете определять психологическое состояние каким-то своим прибором. Псионным сканером. Вот им самым». И что у вас есть другой прибор, который читает лица, когда они-то мих миг считывает базовые микромимические паттерны? Решили пойти в банк, Фигаро, уважаю. Но, к примеру, выясним, мы, кто пытался убить Харта, а дальше что? Свяжете его и бросите тут, Закуете в колодки и потащим его с собой, застрелите во избежание, сдадите Харту, чтоб самому не морать руки. «Ну, вызовите жандармов, передадите в руки доблестной инквизиции в лице господина Френа». «Ладно, ладно, я понял. Но что вы предлагаете?» «Нам нужно добраться до Белой вершины. Если мы этого не сделаем, то внутренние неурядицы внутри дружного отряда Харта, разумеется, закончатся. Но закончатся они вместе со всем миром разом. Поэтому я предлагаю сделать так». Сейчас я прячу эту чертову коробку в орби а вы сделаете вид, что ничего не поняли. Параллельно я попробую узнать, кто из наших прелестных спутников автор всего этого непотребства. Просто искать придется не маркеры страха, а облегчение. У кого-то из них гора с плеч свалится, когда вы скажете, что мертвяки полезли спонтанно и угрозы больше нет». «Дайте мне минуту все настроить, снимайте щиты и вперед, я подам знак». С этими словами старый колдун стал полупрозрачным, истончился, и струйкой пара втянулся в свое обиталище. Френ покачал головой и рассеянно сказал. «Зря он так. Я господина Мерлина, конечно, понимаю, но, честное слово, руки чешутся. Узнать бы, кто натравил на нас эту погонь, я б его...» «Техникам допроса в Инквизиции тоже обучают. Некоторым из них почти тысяча лет. Кстати... Эх, ладно уж, я, конечно, злой, но все-таки добрый. Господа, снимайте экран!» Быстро он. Френ неожиданно подмигнул Фигаро и чуть улыбнулся уголком рта. «Ну что, пошли растрясем эту компашку?» Фигаро против воли тоже усмехнулся и кивнул Инквизитору, который мановением руки снял черный занавес». Экран погас, и перед взорами следователя Инквизитора и невидимого Мерлина предстала картина. Скажем так, отец Фигаро, мир его праху, называл подобные ситуации «ох, сынок, не зная даже плакать как кот или ржать как конь». Костер был снова разожжен, и вся троица Сайрус, Тикер и Зойза сидели у огня. Рядом лежал на своем пузатом боку бочонок Было видно, что из него всячески старались сцедить остатки самогону, и валялось несколько пробирок. Воняло от раперов удивительной смесью алхимического тоника и спиртного, а находились они в состоянии, которое иначе, как «в свинячью сиську», назвать было нельзя. «Э-э-э», Фигаро запнулся. Он чувствовал себя полным идиотом. «Это хард жив и более-менее? Да что вы тут, черт вас, Дерри, устроили?» «Тоники... Тоники, господин сайф нашего колдуна!» Тикер помахал рукой куда-то в сторону следователя. «Нужно разбавлять спиртом, иначе не, не действуют!» Сайрус пригрозил Тикеру пальцем и кнул, и неожиданно внятно сказал. «Тоники, при сильном упадке сил всегда ношу с собой». «Лучше всего растворяются в спирте. Безопасные». После этих слов колдун блаженно закатил глаза и потерял сознание. «Да...» — инквизитор почесал в затылке. «Устроим допрос завтра?» «Да они завтра утром имени своего не вспомнят», — простонал Фигаро. «Сволочи! И что теперь делать?» «Что делать?» Френ тяжело вздохнул и постучал по бочонку тростью концентратором. «Тут еще с пол будет. Даже больше». «Вы предлагаете последовать их примеру?» Следователь округлил глаза. «Вы... мы...» «У вас есть предложение получше?» Френ взял свою чашку, досели аккуратно стоявшую на камне у костра, дунул в нее и посмотрел на Фигаро. «Это дурацкий поход в компании которые Эх! В общем, почему бы не вести себя соответственно? Следователь открыл рот, закрыл его, поднял руку, сделал энергичный жест, словно разрубил ладонью невидимое полено и выразился. Выразился ведь вато, смачно, вложив в свою речь максимальное количество эмоций. Затем сплюнул на пол и достал из рюкзака кружку. Под потолком пещеры сияли кристаллы звезды. Откуда-то порывами налетал прохладный ветер, приносивший с собой запахи талого снега, дыма и мертвечины. На спальных мешках у костра храпели на два голоса Сайрус и Тикер, и лишь Зой засидел, подобрав колени под грудь, и завороженно пялился затуманенным взглядом куда-то в глубины пламени, пляшущего над ароматными смолистыми бревнами. «Ладно», – подумал следователь, – Ладно, хрен с ними со всеми. С Френом, с его неизменно спокойной рожей. С Артуром, с его спасением мира. С Демоном, с Хартом и со всей этой компанией. Я устал. Мне хочется оказаться в каком-нибудь теплом, уютном месте. Это невозможно, но в моих силах сделать теплым и уютным вот это конкретное место. Пусть даже здесь еще немного пованивает дохлятиной. Пусть его... «Все равно завтра мы не дойдем ни до какой белой вершины. Хорошо, если только успеем раскопать выход из пещеры. И отлично, и прекрасно. Где там этот чертов бочонок?» Но Фигаро ошибся. Когда утром дверь-камень с гидравлическим замком отворили, оказалось, что сугробов за ней нет и в помине». Судя по всему, к утру поднялся ветер и сдул со скалистого хребта весь снег, оставив лишь длинные белые шлейфы до да трещины, засыпанные невесомой ледяной пылью. Харт, который к утру окончательно оклемался, рассказ о ночном нападении нежити Трапер выслушал с восторгом, горячо поблагодарил Фигаро и уже предвкушал, как будет рассказывать в кабаке о живых мертвяках, потребовал спешно выдвигаться». Погода более-менее стабилизировалась, но небо было низким, свинцово-серым, и с него то и дело срывались тяжелые снеговые заряды. Это, как выразился Зоиза, буря на издохе плюется. Но вот в какую сторону переклинит погоду дальше, не знал никто. Может, как объяснил Сайрус, начаться буря похлеще вчерашней. А может и солнце вылезти на пару недель. Нужно было торопиться». Харт, которого Артур накачал кучей всевозможных стимуляторов, был хвост пистолетом и постоянно подгонял всех вместе и каждого в отдельности. Остальной отряд, однако, не желал двигаться от слова совсем. Зоиза, Сайрус и Тикер мучились с тяжелейшего похмелья, а Фигарой и Френ страдали от последствий эфирной контузии, которую свести к нулю полностью не было никакой возможности – Даже автоматон сегодня, казалось, перебирал своими стальными лапами через силу, возмущенно скрежеща замерзшими пружинами. Но они шли и шли на удивление быстро, а через час откуда-то спереди следователь в какой-то момент просто сел на волокушу, натянул шапку на нос и задремал, донеслись восторженные вопли Харта. Оказалось, что в скальной стене имелся проход, именуемый местными сучьей трещиной, И вот именно сейчас сильный ветер выдул из него снег, сделав временно проходимым. «Удача, черт возьми, в первый раз такая удача», – шептал траппер, похлопывая себя ладонями по бокам. Сучья трещина полностью оправдывала свое название. Идти через нее было трудно, обычно она была забита снегом под завязку, и снег этот, оседая на отвесных каменных стенах, превращался в острый, как бритва лед». Приходилось держать над головами кинетический щит. Сверху частенько падали сосульки величиной с грузовик. По щиту, правда, ни одна так и не попала, но шмякнись такая, скажем, нахарта, размышлял следователь, то вопрос, кто хочет убить трапера, потерял бы свою актуальность в мгновение ока. Однако, по словам повеселевшего Зоиза, этот маршрут позволял сэкономить ни много ни мало почти 12 часов. Не воспользоваться таким шансом было глупо. Фигаро думал, что медленно пробираться через эту ледяную пасть в скалах придется долго и нудно. Уже морально приготовившись к таким мелочам, как необходимость держать щит, пока по нему ничего не летело, это было не особо сложно даже после эфирной контузии второй степени. Режущее лицо ледяной ветер, завывающий в каменном горле трещины и возможное нападение какого-нибудь милого создания, вроде древнего виндига. Но Сайрус, он постепенно приходил в себя, чай и вынужденные физические упражнения сделали свое дело, сказал, что буря наверняка разогнала все живое и неживое, так что беспокоиться о других не стоит. Сайрус, следователь чуть подправил конфигурацию щита, ему не очень хотелось ловить темечком осколки ледяной глыбы, которая расшибется об его кинетик». «Скажите, пожалуйста, что вы думаете о внешнем нападении нежити, ну, шахтеров? Мне вот странным все это кажется. Мы, значит, пришли...» «Ха, «Они, значит, вышли, да...» — колдун кивнул. «Вопрос интересный. Но вам не приходило в голову, что мертвяки могли просто ждать в спячке?» Фигаро задумался. Возразить Сайрусу оказалось неожиданно сложно. Действительно спонтанно обернутые к жизни мертвецы... могли долгое время находиться в своеобразном литаргическом состоянии, экономя силы и поджидая жертву. Эта литаргия могла продолжаться десятилетиями и обычно заканчивалась превращением голодного мертвеца в бродячую тварь. Тоже ту еще милашку, но дело было в другом. Сайрус совершенно спокойно отреагировал на вопрос и выдал вполне резонный и логичный ответ. Фигаро, честно признаться, рассчитывал немного не на это. «А на что то рассчитывал? Ну вот давай на чистоту. Что он будет юлить, отводить взгляд, а потом упадет тебе в ножки и зальет душу в покаянии? Ты уже, черти, сколько работаешь в ДДД и все никак не вобьешь себе в голову, что это работает не так. Даже если Сайрус как-то замешан в этой атаке мертвецов, у него наверняка есть заготовленные ответы на твои вопросы, к которым он, кстати, готов». Глупее будет только спросить невинным тоном, не он ли вызвал шахтеров к нежизни. Следователь вздохнул про себя и ответил. Все может быть. Просто жутко как-то. То лесная чуть, то нежить. Ну а что вы хотели? Сайрус пожал плечами. Дальняя хляпь и не просто хляпь, а большая пустынь. То есть уже самое, что ни наесть есть, хлябная хляпь. «У нас тут и не такое случается. Спасибо, кстати, за помощь. Не знал, что вы еще и некромант!» Фигаро покраснел, как вареный рак. «Я не то, чтобы так, по службе, нас обучают всяким простым штукам». «И хорошо, что обучают», — Сайрус похлопал следователя по плечу. «Не дурите, Фигаро. Если бы не вы, нас бы вчера просто порвали. Вам не стесняться, вам гордиться надо». «Не знал, что в ДДД настолько хорошая подготовка. Думал, что это только инквизиторов натаскивают против любой дряни, а оно воно как. С меня бутылка, когда вернемся на Малую Землю». Следователь кивнул, чувствуя себя полным идиотом. Он собирался осторожно прижать Сайруса, а потом подсечь колдуна в самый неподходящий для последнего момент, заставить прятать глаза, заикаться, в общем, как-нибудь демонстрировать свою вину». Вместо этого он и сам оказался в ситуации, когда ему пришлось оправдываться. Хуже того, в этом, как оказалось, не было необходимости. А с другой стороны, чего ты хотел? Ты, когда в последний раз допрос проводил, беседовал, так сказать, с глазу на глаз с подозреваемым. Для таких эксцессов родной у тебя есть френ, а ты занимаешься, ну, не знаю, некромантией, например. Как показала практика, у тебя неплохо получается». И тут внезапно узкая трещина в скалах закончилась. Они вышли на небольшое плато, лежавшее в основании титанической каменной подковы. Вниз ступеньками спускался пологий склон, утыканный редкими скукожившимися деревцами, раздвигающийся в зазубренный простор. Снежные лужи, из которых торчали острые обломки скал. А прямо посреди этой широкой равнины... Это была скала, но таких скал Фигаро видеть еще не доводилось. Среди бескрайней серой равнины, где под сумеречным небом тоскливо выл ветер, возвышалась огромная невероятных размеров башня. Именно башня. Белая вершина была узкой каменной громадиной высотой в несколько миль. Сложно было сказать, насколько высоко она вздымала свои ледяные шпили. Вверху скалы скрывался полок мрачных серых облаков, Эта картина оглушала и завораживала одновременно. Казалось, что кто-то из могуществ внешних сфер давным-давно, шутя, сбросил белую вершину с неба, и она, пробив своим острием каменную равнину, так и осталась торчать здесь. То ли брошенная игрушка, то ли грозное напоминание о чем-то, что давным-давно забылось. Но, как говорят древние колдуны, забытое вовсе не обязательно мертво, Следователь чувствовал, как холодная дрожь пронзила пальцы и разлилась дальше, потянувшись вверх от запястьй. Что-то определенно было там внутри этой скалы башни, что-то смутное и неясное, какой-то темный секрет, что-то такое, от чего хотелось бы держаться подальше. Очевидно, что-то подобное чувствовал и Френ. Инквизитор скрипнул зубами и процедил: Красиво! Впечатляет. но вот только соваться туда не хочется. «В целом, что думаете?» «В целом», – инквизитор сплюнул в сугроб, «открытая местность никаких складок рельефа на подходе к этой каменюке. Если вдруг чего, ну, сами понимаете, окажемся как на ладони, хотя пока что я не чувствую рядом других, вообще никаких. Что интересно, поскольку всякая эфирная мелочь должна быть». А тут ни искор, ни спрайтов, ни жужжалок. Мертво. И меня это, если честно, напрягает. Теперь, наконец, Фигаро понял, о чем говорил инквизитор. Действительно, в эфире стояла полнейшая тишина. «Кромешная тишь» – пришло следователю в голову. Странное словосочетание, которое, однако, как нельзя лучше описывало происходящее. «Здесь не было ничего, эфир пустовал». О, конечно же, пустовал не так, как, скажем, пустая комната, в которой нет ничего, кроме эха и пыли. Спокойные разноцветные потоки изначальной силы текли медленно и размеренно, сияя и переливаясь, но в них не было никакой жизни. Ни искор цветных огоньков, в которые обращались обломки сильных эмоциональных всплесков, обретшие некое подобие жизни, ни спрайтов первичных проявлений другой активности – Некоторые колдуны вообще считали этих эфирных светляков чем-то вроде растений, ни на что не влияющими обитателями первичного, которые просто дрейфуют в его шлейфах, подобно водорослям. Не вездесущих жужжалок, изменчивых структур размером с кулак, безопасных, но очень навязчивых и просто обожающих колдунов с их заклятиями. каркасом которых жужжалки постоянно липли, иногда деформируя структуру заклинания и сильно раздражая его автора. Вся эта эфирная мелочь, которую начинающие колдуны, только научившиеся видеть эфир, называли просто огоньками, здесь у подножия белой вершины отсутствовала. «Так», – Харт весело потирая руки, повернулся к остальному отряду и громко свистнул, привлекая общее внимание – «Кажется, нам сегодня повезло. Здесь у белой вершины никакая другая дрянь нас тронуть не посмеет. Спокойно подходим к самому подножью, залазим в пещеру, разбиваем лагерь и идем за львом. Времени сегодня у нас останется предостаточно. Ловушки расставляем в новых местах. Я покажу, где. А то эти твари уж больно умные, два раза на одну и ту же уловку не попадутся. Ну, чист как я. Остальные детали на месте». Сейчас главное добраться до пещер, потому как погода, похоже, клонится обратно к буре. Вот не имется тебе торва, Хотя, с другой стороны, если бы не буря, то сучью трещину и не расчистила бы. Так что это все нам только на руку. Если возьмем льва сегодня, то завтра авось буря начаться не успеет, проскочим через трещину снова. Двойная выгода. Ну, поскакали. Чего это он так раздухарился?» Следователь никому конкретно не обращался, но Такер тем не менее ответил, стряхивая с усов ледяную корку. «А что тут удивляться? Деньгу почуял про хвост. Учитывая, сколько он нам платит, да прибавить стоимость пересылки, так страшно подумать, за сколько на самом деле хард этих самых львов толкает. Работает он через посредников, вы его меньше слушаете». Его самого никто в знатные дома-то не пустит. Там, в столице ведь как, если с хляби, то стал быть уголовник. И неважно, кто там папашка твой был, хоть сам Мерлин. Харт, небось, думает, разбогатею, сяду задницей на горе золота, так меня почтительно и пригласят в высший свет. Да только не пригласят. Подпустят, поглазеть, ручку пожмут, да и пошлют куда подальше. Хотя шут его знает, деньги оно, конечно, многое решают». «Факт. А вы сам, Тикер, хотели бы попасть в высшее общество?» Фигаро посмотрел на маленького механика с легким удивлением. Следователь явно не ожидал от Тикера подобной откровенности. «Я-то?» – Тикер засмеялся. «А как же? Особенно, если у них сейф системы Видаль или лучше Хардинг. Если от Фрода, то похуже будет, там сверлить много. Шумно!» Механик подмигнул Фигаро. «Вы только, господин следователь, меня на карандашке не берите. Я от такой деятельности отошел. Раньше говорил, что, мол, временно, а сейчас... Знаете, мне здесь на хлябе хорошо. Интересно. Тут столько интересности, что там, на большой земле, и за всю жизнь не увидишь. Только смотреть нужно внимательнее, а то будешь всю жизнь, вон, как хард. Ну ладно, поболтали. Прошу сноволокушу». «Ручку заводную крутить, а то пока мы по трещине шаркали, мой автоматончик в все рекуператоры разрядил». Чем ближе они приближались к белой вершине, тем явственнее становились реальные размеры этого геологического образования. Вершина была огромна. Лишь из-за своей невероятной высоты она казалась издали тонким цилиндром. Для того, чтобы обойти этот цилиндр вокруг, понадобилось бы не меньше пары дней». Вот уже стали видны широкие трещины в светлой породе каменных стен, а между трещинами пещеры. Чем-то они напоминали следователю те, что они ранее видели на перевале. Круглые дыры с идеально ровными краями. Но тут они были сильно больше. В самую маленькую из таких дыр смог бы легко въехать локомотив. Поднялся ветер. Ровный и сильный. Он дул им в лицо прямо от склона в белой вершины. И был неожиданно теплым. Насколько вообще возможны теплые ветры на хлябе? По крайней мере, он не вышибал слезы из глаз и не грозил обморозить лицо. Это было необычное явление, и Фигаро подумал, не связано ли оно с горячими источниками внутри скалы. Неужели вершина настолько сильно прогревает воздух? Тогда она, должно быть, влияет на погоду. Может, оттого здесь такие бури? Харт был весел и разговорчив. Зойза, как всегда, непробиваемо спокоен, а Тикер с Сайрусом все чаще с опаской поглядывали на каменную громаду впереди. Следователю даже не нужно было утруждать себя излишними расспросами. Он и сам чувствовал беспокойную дрожь в коленях, и причина ее стала явно непогода. Что-то сгущалось вокруг, какое-то невидимое электричество. Так перед грозой густеет воздух, и на мир падает млеющая духота – Но это душное нега обманчиво, ибо скоро небо разразится молниями и потоками ливня. Даже Артур притих в своей кубышке, выставив наружу не один, а сразу три перископа. Старый колдун явно тоже чуял неладное. Правда, в чем именно заключалось это самое неладное, одному святому эфиру было известно. «Да, мрачно, да, серо и хмуро, да, погода того и гляди рассобачится», Да и вид, если честно, грозный, эки булыжник над головами нависает. Уничижительный, древний, величественный. Но вот это странное чувство тревоги, витавшее в воздухе, явно было не ко двору. Вон даже Френ что-то шепчет себе под нос, наматывая на палец какое-то чудное заклятие. Наверное, что-то смертоносное из подпольных арсеналов оливковой ветви. Правильно, молодец, но с чего бы? И тут у подножия белой вершины загорелся яркий огонек. Он светил спокойным синеватым светом и чем-то походил на огни святого эльма, что в грозу вспыхивают на остриях мачт, ровный тихий свет, разве что был не в пример ярче. Маленький отряд остановился, Харт нахмурился, рука трапера рефлекторно дернулась к бедру, где болталась коробка с револьвером. Огонек тем временем ярко вспыхнул, распался на три огонька поменьше, и те, приподнявшись над каменистой равниной, поплыли к людям. Ветер стихов, в наступившей тишине стал слышен едва заметный шорох. Так северное сияние шуршит в ночном морозном небе. В движении огней было что-то жуткое. Они двигались вроде и не особо быстро, но с той же обманчивой медлительностью летит шаровая молния или падает дерево, Тихо, спокойно, едва заметно. Френ, вы что-нибудь чувствуете? Кроме того, что у меня трясутся поджилки? «Не, вообще ничего. Эфирный штиль. Да вы и сами не сапожник, так что знаете, это не хуже меня. Эй, Сайрус, это что такое? Какие-то местные другие? Не знаю. Лицо колдуна было странно отрешенным. Он глядел на огни с какой-то размытой тоской. то ли шок, то ли псионическое воздействие, но думаю, что мы все это очень скоро узнаем, к сожалению, Артур. Я здесь, Фигаро, не знаю, что это, наблюдаю, колдовства не чувствую». Шары преодолели уже половину пути до отряда, теперь стало заметно, что в центре голубого света есть какое-то плотное яркое ядро, будто косточка в вишне. Странно, но следователь не чувствовал исходящей от этих штук угрозы, Только какое-то смутное беспокойство. Зой за тем временем снял свою чудовищную берданку с предохранителя, а Харт достал из свертка на волокуша, начищенный до блеска ремми, и присоединил к нему обойму. В обойме у трапера явно были вовсе не обычные винтовочные патроны, с какими ходят, скажем, на медведя. «Двести футов? Сто футов? 50. И тут, наконец, следователь увидел – Он увидел их первым. В свое время столкновение с духом пружинной фабрики не прошло для Фигаро без последствий, и глаза у следователя уступали разве что сканерам Артура, засевшего в своем орбе и пока что никак происходящего не комментирующего. Они шли по воздуху, так можно было бы сходу описать принцип движения этих существ, и яркий синий свет коконом окутывал каждого из них. Стройные львиные тела – но лапы скорее кошачьи, тонкие и изящные, крылья за спинами замершие, точно отлитые из темной бронзы. Конечно же, такие не подойдут для полета. Хлесткие хвосты, буйные гривы жесткой колкой шерсти, напоминающие декоративное жабо. И лица, какие уж к дьяволу морды. Высокий покатый лоб, Нос с горбинкой, мощная нижняя челюсть – таков лик Сфинкса сторожа вечных песков Египта, где под островерхими пирамидами бродят во мраке замотанные ветхими бинтами стражи гробниц и копошатся в пещерах твари, умирающие при свете дня. Снежные львы. Глаз у них в обычном понимании этого слова не было – Из глазниц лились потоки пурпурного света, в лучах которого вились янтарные искры, отчего казалось, будто тысячи зрачков каждый миг появляются и исчезают в этом потоке. Теперь стало ясно, что они не идут в буквальном смысле этого слова. Лапы снежных львов не шевелились, они как бы рассекали собой пространство – которая, искривляясь, загибалась им за спины и таким образом двигались вперед. Далее события разворачивались крайне быстро. Харт вскрикнул и вскинул винтовку, уперев приклад в плечо. Раздался резкий треск, и в воздухе сверкнуло голубое электричество. Молния, обычная колдовская молния, ударила винтовку Харта чуть ниже ствола. Патрон в казеннике сдетонировал, едва не выбив траперу глаз, но обошлось. Харт изумленно обернулся. Сайрус, с кончика указательного пальца которого поднимался легкий дымок, спокойно, но твердо сказал. «Даже не думайте, шеф. Плохо кончится». Зойза немного подумал и неуловимым глазу движением развернул ствол берданки в сторону колдуна. Но тут на его руку легла другая рука, маленькая, в красной варежке. Тикер посмотрел Зойзе в глаза и отрицательно покачал головой. «Не надо. Поверьте, он знает, что делает». Бывший королевский лесничий поджал губы, помялся и опустил ствол. «Ладно. В баре дела отродясь не лазил, не буду и сейчас. Только глядите, стервецы, что без мокрухи, а то обоих делаю пикнуть не успеете. Снежные львы подлетели совсем близко». Теперь до них оставалось не больше двадцати шагов, и сияющими изваяниями замерли в воздухе. Харт медленно огляделся, посмотрел на Сайруса, что не сводил с трапера указующий палец, похожий на маленький пистолет, на Зоизу, который с непроницаемым лицом жевал табачную жвачку, с неподдельным интересом разглядывая снежных львов, на тикера, упершего руки в бока – на Фигаро с Френом, которые явно не пытались вмешаться в происходящее. Фигаро не знал, о чем думает Инквизитор, но сам он просто тихонько охреневал, совершенно не понимая, что вообще происходит. Впрочем, Харт, похоже, тоже ничего не понимал. Ему было ясно одно. Рядом идеальной мишенью висит драгоценная добыча, ради которой он преодолел все напасти этого похода, а ему почему-то не дают по ней стрелять». Глаза траппера стали безумными, он выхватил из коробки револьвер, молниеносное движение и выстрелил в Сайруса. Даже если Харт пребывал в аффекте, цель была выбрана верно. Колдуну бы понадобилось куда больше времени, чтобы швырнуть новую молнию, даже с пальца, не говоря уже о том, чтобы начаровать новую. Пуля из револьвера траппера ударила Сайруса чуть ниже левого плеча, и, отшвырнув назад, бросила в снег. А теперь синяя голова круг одного из снежных львов чуть заметно мигнула, и пистолет в руке Харта исчез. Не развалился на части, не расплавился, не взорвался, а просто исчез, как будто никогда не существовал. Словно кто-то щелкнул выключателем, и некий волшебный фонарь, создающий оружие Трапера, погас. Харт пару секунд тупо пялился на свою пустую руку, а затем с яростным рыком развернулся в сторону следователя с инквизитором. «Ваша работа! Сговорились? Фокусы показываете!» «Да я!» Голубой свет опять мигнул, и на несколько секунд стало темно. Следователь открыл глаза. «Это получилось, но мало что дало». Пространство вокруг напоминало расплавленный жемчуг, плотным тяжелым дымом окутавший весь мир и самого Фигаро. Он осторожно потянул воздух, или что его там теперь заменило? Носом. Дышать было вполне себе можно, жемчужный дым слабо пах чем-то медицинским, то ли карболкой, то ли алхимическим дезинфектором. Следователь попробовал пошевелить руками и ногами, а вот это не получилось – Все тело, кроме головы, было словно сковано невидимыми упругими лентами. «Ладно, хоть головой покрутить можно». Пронеслось в голове у Фигаро. Что он незамедлительно и сделал. Чем бы ни был странный жидкий свет вокруг, он оказался не только пригодным для дыхания, но и прозрачным. Фигаро увидел Сайруса. Колдон, точно старый китель, на крючке висел шагах в десяти от него и выглядел не очень хорошо». Бледное, как штукатурка, лицо, синие губы и отвратительного вида выходное отверстие на спине, которое можно было разглядеть, поскольку Сайрус медленно вращался, будто манекен на механической витрине. Чуть поодаль в той же позе висел Френ, но инквизитор явно чувствовал себя пободрее, чем Сайрус. Он изо всех сил вертел головой и плечами, стараясь вырваться из невидимой тюрьмы». Откуда-то из-за спины Фигаро доносилось злое сопение. Такие звуки мог издавать только Зоиза, из чего следователь сделал дедуктивный вывод, что Тикер и Харт тоже болтаются где-то позади. Это отчасти успокаивало, но оставался главный вопрос, какого беса вообще происходит? «Артур, вы можете нас вытащить?» «Нет!» В ментальном голосе Артура Зигфрида Медича звучала какая-то веселая обреченность. «Меня полностью заблокировали внутри Орба. Оставили только три канала связи, видео, звук, ну и нашу с вами ниточку. Отключили устройство Белой Башни, можете себе представить. Луну проще закинуть на Солнце, и сейчас я очень далек от сарказма и шуточек. Но что это за существа, и как они это делают? Понятия не имею. У них спросите. Да, вот и они, кстати». Фигаро крутанул головой так, что едва не потянул шейные мышцы. Снежный лев висел в пространстве чуть левее следователя. Существо было абсолютно неподвижно. Выражение его лица было сложно прочитать. «Пойди, пойми, что на уме у того, у кого вместо глаз два фонаря». Следователь почувствовал, как что-то невидимое коснулось его лба. Раздалось низкое ментальное гудение, будто в его голове включили трансформатор». это было довольно неприятное чувство, но длилось оно всего пару секунд а затем снежный лев заговорил это был тошнотворный процесс фигаро будто превратили в гуся насильно откармливаемого через воронку куда то в центр его мозга воткнули узкий конец этой самой воронки а в широкий заталкивали пачками смысла и концепции которые, проходя через узкое горлышко, редуцировались до такого состояния, что их мог понять следователь. Слишком уж эти концепции и смыслы были сложны. Вероятно, так общался бы с муравьем кто-нибудь вроде Артура, приди тому в голову от скуки такая идея. «Тот, кто убивал нас, пытался выстрелить. Те, кто защищали нас, ему помешали. Убийца убил защитника». «Вас мы не знаем. Ни убийцы, ни защитники. Не знаем, что делать». «Отпусти нас!» — Фигаро заерзал, пытаясь растянуть невидимые оковы, хотя что-то подсказывало ему, что ничего из этого не выйдет. «Да, мы дадим вам свободу. Нет желания убивать. Нет желания продолжать общение». «Пусть родители решают, что с вами делать. Вы нам надоели, люди. Медленные, агрессивные, нелогичные, обреченные. Мы уйдем, оставим вас. Но мы хотели бы понять». «Что? Что бы вы хотели понять?» «Следователь, наконец, перестал сопротивляться. Это было бесполезно». Сознание, что стояло перед ним, было чем-то вроде Бога, или не слишком далеко от этого уровня ушло. «Убийца хотел убить. Он и раньше нас убивал. Харт. Защитники тоже хотели убить убийцу. Но хотели. Тонкий человек Френ тоже хотел убить. Он бы убил Харта, но не успел». «Человек с большим ружьем тоже хотел убить. Ему без разницы кого, лишь бы был порядок. А тот, кто живет в устройстве на твоей руке, убьет любого, кто станет слишком неудобным или опасным. Он не злой, но он привык отнимать жизни. А вот ты не хотел убить никого. Почему?» «Странный вопрос». Фигаро поморщился, от такого способа общения голова начинала болеть. «Я на самом деле не имею ничего против пострелять по людям, бывало всякое. Я в конце концов на войне был. Блин, как же башка-то болит, право слово. Но я думаю, что любую проблему можно решить без насилия. Извините, если это кажется вам слишком старомодным». Рядом с первым снежным львом появился еще один. Они явно отличались друг от друга». Разные черты лица, форма крыльев, спутать их друг с другом было невозможно. Между львами произошел какой-то крайне быстрый обмен информацией. Это следователь почувствовал очень хорошо. А затем первый лев опять заговорил. «Агрессия не в приоритете. Силовые решения не в приоритете». «Попытка поиска решений, покрывающих максимальный вер, вероятности, потребностей, удовлетворяющих группы, задачи». В этот момент у Фигаро едва не взорвалась голова, уж слишком сложным был образ, который Лев попытался упаковать в приемлемый объем. «При отсутствии реальных возможностей вижу эволюционную вилку, вижу возможность. Чего ты хочешь?» «В смысле?» — Фигаро помотал головой. «Вы о чем? У меня голова болит!» «Клац!» Голова больше не болела. Боль полностью исчезла, будто ее никогда и не было. А львов теперь стало три. Появление третьего льва следователь не заметил, но сразу понял, что прибыло начальство. Лев был статный, раза в два больше двух предыдущих и ярко-белый. Шерсть тех, других была скорее цвета слоновой кости — Вокруг головы у существа пылала корона чистого голубого света, а потом в центре этого света открылся огромный невидимый глаз и заглянул в следователя. Фигаро, можно сказать, было не привыкать. В его многострадальной башке копались и другие, и псионики, да и Артур Зигфрид иногда был не непрочь найти в голове следователя подходящую концепцию и ткнуть в нее бесплотным пальцем». Так обычно происходило, когда Фигаро, по выражению Мерлина, слишком уштупил. Бывало всякое, и следователь лишь тихо вздыхал, когда очередное сверхсущество беспардонно нарушало границы его личности. Но снежный лев превзошел всех. Для потока силы, устремившейся к следователю, его личность была чем-то вроде малозначительного камушка на берегу моря, Она просто прошла через все это и отправилась дальше. Способ сканирования примененных Фигаро напоминал... Напоминал... Это сложно было вот так сходу сформулировать, но следователь, как ни странно, нашел способ это сделать. Отец Фигаро был человеком не столько образованным, сколько эрудированным. Эрудированность же проистекала, как обычно, из любопытства – Александр Фигаро-старший не был достаточно состоятелен, чтобы оформлять подписки на ворожбу и жизнь вокруг земного шара или даже пружинку. Однако был достаточно ушлым, чтобы повесить у себя в скобиной лавке объявление «Одна покупка плюс старый журнал, скидка 5 медиков. Разумеется, скидку отец Фигаро компенсировал на месте, просто прибавляя к стоимости товара те же пять медяшек – А вот чердак и сундуки в маленьком доме у самого моря, где проживала чета Фигаро, ломились от оборванных журналов без обложек и в пятнах от кофейников. Но кому какое дело было до такой мелочи, как глянец? Будущий следователь научился читать в пять лет и уже всем перечитав весь скудный запас детских книжек в доме, переключился на научные журналы. Он, конечно, не мог понять хитрых схем и чертежей на их страницах. Но они будили воображение, а написанные живым интересным языком статьи проглатывались на ура. Однажды было лето, а стало быть, каникулы, которые двенадцатилетний Фигаро, как обычно, проводил в отцовском доме. Он прочитал длинную и довольно занудную статью одного известного палеонтолога, разносящего в пух и перья теорию другого, не менее известного палеонтолога, Тот утверждал, что драконы попирали своими лапами землю за миллионы лет до человека. Вкратце статья была о том, что отличить скелет дракона от скелета ископаемого ящера довольно-таки просто. Поэтому дальше шла специализированная муть, в которую Фигаро не углублялся. Его заинтересовали не драконы, кому вообще интересны драконы, а трилобиты, амониты, а главное белемниты, те самые «чертовы пальцы», которые широко использовались в народном колдовстве и которые он часто находил на морском берегу песчаных скал. Сама мысль о том, что этим серым карандашам на самом деле сотни с хвостиком миллионов лет, захватывала дух. Не было еще человека на земле, не было гору, подножье которых стоял городишко, в котором жила семья будущего следователя. А эти существа уже болтыхались в водах первобытного океана – и теперь их используют в зельях для лечения язвы желудка. На следующий день Фигаро отправился к морю. Недавно прошел дождь, и большие меловые пласты отвалились от невысоких круче воды. Он подвернул штаны, зашел по колено в воду и, долго затаив дыхание, выкапывал из песка остатки доисторических тварей. Ажурные раковины аммонитов, ребристые отпечатки трилобитов, других существ – названия которых он не запомнил, и, конечно же, «чертовы пальцы». Держать в руках такую древность, которая просто валялась под ногами, это было завораживающе. Он чуть не дал себе торжественную клятву стать палеонтологом, если бы другая торжественная клятва – стать инквизитором – уже не связывала его по рукам и ногам. Примерно то же самое сделал сейчас «Снежный лев», протянулся сквозь фигаро и нырнул куда-то в такую бездну геологических слоев, о существовании которых следователь даже не догадывался. Сознание Фигаро было искрой, ярко горящей на верхушке высокой горы. Сама гора состояла из невероятного количества костей. Это была память тех, кто приходил до него, предки следователя, их близкие и дальние родичи, вовсе незнакомые ему люди. На определенной глубине все сливалось воедино. В этом пласте была память. Прошлые жизни прошлых тысячелетий хранились в ней словно окаменелости. И все это вместе формировало костяк личности Фигаро. То, что он поначалу принял за гору. Эту гору, собственно, и изучал сейчас снежный лев. У искры, сиявшей на вершине этой горы условных черепов, было два пути. Она могла отсвести и стать частью того перегноя, из которого выросли бы потом новые искры. Так жизнь жила себя через смерть, постоянно обновляясь. Собственно, этот процесс никогда не прерывался. Смерть наступала ежесекундно, но туда Фигаро смотреть боялся. Это было слишком головокружительно». Вторым вариантом для «Искры» – это случалось крайне редко, но все же оставалось возможным – было оторваться от горы, частью которой она была, и взлететь вверх, туда, где в вышине сияли мириады звезд. «И каждая звезда, холодея от благоговинного ужаса», – понял следователь, – «была на самом деле глазом. Один из таких глаз сейчас просвечивал его насквозь, однако там, в бескрайней вышине, их сияло бесчетное множество – Но, к счастью, большая часть глаз принадлежала существам настолько далеким от человека, как он сам был далек от инфузории. И по этой причине взор этих созданий на вообще не задерживался. Вселенная оказалась не просто обитаема, в ней буквально не было пустого места. Но она также не имела пределов, а сами обитатели, отблески чьих присутствий только что заметил следователь – были слишком самодостаточны. Они могли все, и поэтому ничего не делали. Были бессмертны, и поэтому ни к чему не стремились. Каждый из них был бесконечно одинок, как может быть одиноко лишь божество. Но волновал ли их этот факт, Фигаро так и не понял. «Возможно, волнение это слишком человеческое», – подумал он. «Да», – сказал внезапно кто-то. «Так и есть». «И именно туда собираемся мы. Мне даже как-то грустно из-за этого. Хотя, наверное, я должен радоваться». Фигаро наконец понял, что говорит «Снежный лев». Просто это не сразу становилось очевидным. Его соратники буквально заталкивали в голову следователя концепции и мысли формы, а этот просто говорил обычными словами в уши. Пусть даже его пасть при этом не двигалась». «Вы? Кто вообще такие?» – выдохнул Фигаро. Он тут же подумал, что это не совсем тот вопрос, который он хотел задать. Но опять-таки, а какой хотел? С этим следователю вы пока не определился. Уж слишком безумной выглядела вся эта ситуация. «Мы?» – Снежный Лев пожал плечами. Это движение вышло у него почти человеческим. «Эксперимент ваших сильных колдунов». «Но мы, в общем, не в претензии. До того, как они на нас наткнулись, мы были чем-то вроде мантикор, что живут в песках Африки, высокоразвитыми животными». «А колдуны, значит?» «Колдуны, коротко говоря, очень сильно подтолкнули нашу ментальную эволюцию. Именно ментальную». Наши тела не сильно-то изменились, но вот когнитивные функции стали развиваться по экспоненте. Зачем они это сделали? Какие-то опыты на стыке колдовства, алхимии и биологии. Но по сути это то же самое праздное любопытство, которое заставляет ребенка сжигать лупой муравьев. Как я уже говорил, мы не в обиде. «Ну и не скачем от восторга. Обрести разум на самом деле такое себе удовольствие. На любителя». «Ага, тут до Фигаро наконец стало понемногу доходить. А потом вас нашел Харт». «Совершенно верно. Харт и его отряд. Мы стали для них просто добычей и ничего не могли им противопоставить. Сам ведь понимаешь, крылья, когти... Главное – калибр винтовки. А с Сайрус стикером? Когда отряд Харта пришел в третий раз, мы уже развили телепатические способности. С Хартом нам связаться не удалось, он вообще удивительно малочувствителен для подобного рода воздействий. Но с Сайрусом получилось. Я объяснил ему, что мы разумные существа и попросил нас не убивать – «Тогда мне было сложно общаться с людьми, но, кажется, колдун сообразил, что к чему. На четвертую охоту он пробовал испортить траперу оружие и все такое, причем ему помогал этот усатый Тикер. Похоже, колдун рассказал ему о том, кто мы на самом деле такие, что мы такие же, как и они. Все равно вышло не очень. Отряд Харта забрал еще двоих наших». Ну а теперь уже без разницы. Причинить вред нам на нашем текущем уровне развития, боюсь, не получится. И что вы собираетесь делать теперь? С вами или вообще? Вообще, вежливо ответил следователь. Уйдем, покинем вашу планету и ваш мир. Нам больше нечего здесь делать, но... В твоем голосе что-то маловато энтузиазма. Следователь заерзал. «И можно, пожалуйста, снять эти невидимые веревки?» Сила, сдерживающая его, исчезла, и Фигаро рухнул вниз, правда, недалеко. Под ним тут же организовался невидимый, но прочный пол. «Пожалуйста. Да, ты прав, следователь Фигаро. Мне не особо хочется уходить. Проблема в том, что каждую минуту я все больше забываю про «хочется». «Мое сознание меняется слишком быстро. Человеческих или близких к ним желаний у нас нет давно. Информация. Нам доступны все существующие знания. Сила. Мы можем свернуть вашу вселенную в точку, но...» Снежный лев вздохнул. «Я очень мало был сам собой, Фигаро. Неделя детства, три недели отрочества. Потом я стал взрослым». Теперь же мое сознание теряет границы, но вместе с ними исчезаю я сам. Ну, в смысле, как личность. Невелика потеря на самом деле, но как-то грустно. Знаешь, как попасть в университет, минуя школу. Хотя да, хреновое сравнение. Тебе в школе не особо нравилось. В общем, как будто ты с огромной скоростью едешь в столичной подвеске – «Просто не успеваешь насладиться видами. Или как путешествие через Блицтрекер. А что ты видел по дороге?» «Да ничего не видел, блин. Не успел рассмотреть». «Ха!» — Фигару почесал затылок. «Его разум был в полнейшем смятении. Он ожидал чего угодно, но только не этого. Разумные сверхсущества и эксперименты колдунов, да ну какого дьявола! Они приехали сюда не за этим». «Слушай, а ты не мог бы...» «Спасти ваш мир от того, что Артур Зигфрид Медичи называет демоном?» «Нет, это не в моих силах. Это... не знаю, как сказать. Другая страница бытия. Не могу объяснить иначе. Просто... нет». «А...» «Нет, помочь найти Луда и Злоксли я тоже не могу». Он в своей эволюции давно ушел куда дальше нас, поэтому я не могу выделить его из всего остального. Есть высоты, на которых уже все едины, и одна бесконечность равна другой. Но Луда часто спускается в этот мир. Хм, интересно. Может, и я? Ладно, не суть. Думай дальше. Ну, Фигаров вздохнул. Может, хотя бы... «Воскресит Сайруса?» «А? Что? Тфу, блин, конечно. Он же жив и здоров. Мои соплеменники были против, но решаю тут я». «А они?» «Они хотели просто уйти, бросил вас как есть. Но я думаю, что следует поступить иначе. Мы отправим вас к тем, кто нас создал, к тем, кого мои братья называют родителями». Всех. Целыми и невредимыми. И делайте, что хотите. Это ваш мир. А я потороплю наших, чтобы валили из него побыстрее. Но почему? Следователь медленно покачал головой. Вы ведь, ну, почти боги. Да к черту, почти. Вы ведь, считай, боги и есть. Вы столько хорошего могли бы сделать для мира. Да мы, конечно, обошлись с вами очень нехорошо, но... «Фигаро, плохая идея, просто поверьте!» «Да-да...» Лев хихикнул. «Послушайте Мерлина, он в курсе. Счастье – штука индивидуальная, и натянуть ее на всех, ну, не то чтобы невозможно. Но методы вам не понравятся. Это, знаете, как с чужими амурными делами. Лучше туда не то что не лезть, а даже советы не давать». потому что по итогам окажешься виноватым именно ты. Ну, господин колдун, вылезайте из своего танка. Не обижу». Рядом со следователем с легким хлопком появился Артур и тут же принялся нарезать круги вокруг снежного льва. Огромное существо тяжело вздохнуло, но смиренно позволило Мерлину осмотреть себя и даже потыкать в шерстяной бок каким-то прибором с лампочками. «Ничего себе!» Артур подсокал языком. «Вы же продукт эксперимента 2.0.10, но откуда?» «Откуда у колдунов в хлябе документы, которые вы спрятали в Белой башне?» «Не поверите, агентурная сеть. Есть люди и немало, которые по законам Белого лога отправляют в башню экспедиции. Столкиряд, значит». Лев захихикал и, скорчив серьезную мину, произнес противным басом. «Значит так, сталкер, я тебя спас и в благородство играть не буду». Мерлин заржал как конь, Лев тоже. Фигаро поджал губы. Он мало того, что ничего не понимал, так еще и чувствовал себя полнейшим болваном. «Но ничего, — думал он, — когда это все закончится, я из Артура все вытрясу. Древний гений, мать его!» «Понятно», — вздохнул наконец Артур. «Ошибочка вышла. Нет, тут фигаро никакого луда де фрикассоа. Придется искать дальше». «А найдем?» — следователь почувствовал, как по телу разливается бесконечная усталость. Ему захотелось лечь, подобрать колени груди и уснуть. Суток на двое. «Может, и не найдем, но я в любом случае не намерен складывать все яйца в одну корзину». «Будем искать Луда и параллельно думать, как справиться с демоном своими силами». «Можно вставить свои две копейки?» Лев дернул усами. «Я не очень хорошо вижу, что такое этот ваш демон. Как ни странно, это вне моей досягаемости. Но вот что я скажу. Будущее вокруг этого существа скручивается в невидимые спирали и пока что не определено». А вот центр этих нитей где-то на малой земле, в хлябе. Тут вы не ошиблись. Ищите и дообрящите. Ну, если повезет. А если не повезет? Тогда демон поделит ваш кластер реальности на ноль. Так что уж постарайтесь. А теперь пришло время прощаться. Рад был познакомиться, господин Фигаро. Интересный вы человек. Да и вас был рад повидать, господин Мерлин. А теперь, а теперь